глава СЕМНАДЦАТАЯ «КАТАПУЛЬТЫ!» Предупредительный крик наблюдателя разорвал обрушившуюся на мент тишину. За несколько секунд до атаки город затих, словно никто не верил в то, что сейчас должно произойти. Каждый надеялся, что все это страшный сон, что скоро все проснутся в холодном поту в своих уютных или не очень кроватях и будут рассказывать детям о ночных кошмарах. Вот только это не было сном и несколько сотен огненных снарядов стали тому подтверждением. Набрав огромную скорость, огненные булыжники за считанные мгновения достигли города и обрушились на его жителей. Вернее, хотели обрушиться, потому что на пути камней выросла непроницаемая стена защитного купола. мэн встретил нежданных гостей с честью. «Минус 10% прочности, восстановление 20 секунд». В чате руководителей мгновенно появилось сообщение Валеруса. Именно его отрядили отвечать за непрерывную работу единственной весомой защиты Мэн Трука. Все остальное, как теперь Тайлин понимал, являлось сплошной бутафорией. Те же стены, на которые он пару месяцев назад возлагал большие надежды, по факту способны защитить лишь от приносимого ветром песка, но никак не от хорошо подготовленных бойцов. «Вторая волна!» «Магии!» Пока катапульты перегружались, в ход выступили обладатели «Синей полоски». Несколько тысяч человек выступили городу, чтобы использовать наиболее страшные своих заклинаний. И если поодиночке каждый из них уступал катапульте, то все вместе они вполне могли натворить бед, если бы не одно «но». Город не собирался им этого позволять. «Стреляем по готовности!» В групповом аудиоканале раздался приказ Волонилу. «Талин, на тебе самые высокоуровневые! Они опаснее! Залп!» После очередного ежемесячного испытания, подарившего плюс один к уровню каждого жителя Мэнтрука, садила осенила гениальная мысль. Старик не видел смысла хранить деньги. Если город падет, то всех его жителей вырежут. Если удастся отбиться, то добыча с нападавших перекроет все траты. Поэтому глава безопасности предложил купить каждому жителю по полному комплекту брони третьего уровня и оружия. Если с первым вопросов не возникло, фарианы сам хотел предложить аналогичные траты, то с оружием возникли вопросы. Цифровые умели держать мотыгу или плуг, но никак не меч, пику или алебарду. Однако был найден идеальный выход – арбалеты. На то, чтобы ими пользоваться, много опыта не требовалось а прокачать стрельбу и знания анатомии до пятого уровня не составило проблем. Приплюсовав к этому свободное очко параметров, полученное от локального события, необученные крестьяне смогли превратиться в страшную силу. Арбалетные болты третьего уровня не пробивали личные щиты магов, зато порождали импульс такой силы, что внутренности большинства жителей планеты превращались в кашу без права на восстановление. Тех же, кто выжил или имел достаточно прокачанную броню, должен добивать Талин. Среди бегущих городу в первых рядах не было ни одного способного противостоять именному арбалету 17 уровня. Никаких проблем, особенно если учитывать тот факт, что для обрушения заклинаний на защитный купол магом требовалось подойти к нему на расстояние ближе 100 метров. Прицельная дальность стрельбы из арбалетов составляла полторы сотни метров. Результат можно было предугадать заранее. Противники должны дохнуть, как мухи. Что и произошло. Четырех десятков стрелков оказалось достаточно, чтобы посеять страх в рядах магов. Они затормозили, начали озираться, кто-то отступил. Стрельба со стен велась безостановочно. На каждого стрелка имелся один перезаряжающий. Уничтожая очередного противника, Талин ухмыльнулся. То, что купол проницаем изнутри – Играет на руку защитникам. Вот только глупая атака оказалась отвлекающим маневром. Пока броняющиеся расстреливали бегущих прочь от города, обладателей синей полоски радовались своим успехам, на ментрук рухнула основная напасть. Первым ее заметил наблюдатель, поставленный на крышу храма. «Со стороны гор надвигается страшная тварь! Она не одна! С другой стороны еще! И еще! Купол атакован!» С точки зрения обороны Мэнтрук располагался идеально. Высоченные 200-метровые отвесные скалы окружали город с трех сторон, делая невозможным использование магии. ограничение в 100 метров никто не отменял. Для защиты от обладателей арбалетов и луков была построена дополнительная стена по всему периметру, и по ней постоянно бегали стражи, выискивая потенциальных нарушителей. Энергетический купол накрывал весь город, включая стены на горе, что блокировало вообще любую попытку проникновения. Вот только все это было рассчитано на стандартное живое существо, подчиняющееся законам системы. Шестеро ликвидаторов, подступивших к стенам Ментрука с разных сторон, эти самые законы попросту игнорировали. Плазменные заряды огромной мощности врезались в защитный купол, вынудив Валеруса напомнить о своем существовании. Минус полпроцента за выстрел. Если их не остановить, долго мы не продержимся. талин они на тебе! Займись!» «Все продолжаем отгонять магов!» «Катапульта!» Очередной крик наблюдателя. И в купол вновь врезались огненные шары. Противники не собирались давать городу ни секунды отдыха. «Перехожу на резерв. Основной купол отправлен на восстановление. Нужно пять минут. Разберитесь с плазмой». Рептилоид сделал ряд манипуляций, отправив принявшую первую дар защиту на реабилитацию. Переданной первым аппаратуры хватило лишь на три контура, основной и два вспомогательных, по 40% мощности от главного. Крайне ненадежная вещь. Валеруса это не устраивало, но ничего разумного предложить он не мог. На планете данного оборудования просто не существовало, Откуда его притащил первый, оставалось загадкой. Тайлин прекрасно обо всем этом знал, поэтому торопился как только мог. Несколько десятков прыжков и флаконов на восстановление маны, и вот юноша стоял на вершине скалы, всего в трех сотнях метров от страшных механизмов. Ближе умные машины не подходили, но им этого и не требовалось. Разрушительная плазма не имела ограничений по А сами похожие на металлических драконов существа висели в воздухе. Ни подобраться, ни атаковать. Идеальное расположение для того, чтобы уничтожить любую цель без лишних рисков. Вот только эти твари не учли совсем крохотную деталь, о которой даже и знать не могли. И Тайлин имел большие виды на эту самую деталь. О том, что ликвидаторы умеют летать, юноша помнил еще с первой встречи. Никто не сомневался, что императоры используют свои ресурсы максимально эффективно и выпустят ликвидаторов с первых минут боя вопрос заключался только в том откуда придет угроза пришла со стороны гор но на общую стратегию сражения это никак не влияло в любом случае тайлину грозила невероятная опасность несколько недель разрабатывался план по борьбе с летающими монстрами и примерно за неделю до того как сводные силы четырех императоров явились под стены мантрука Валия произнесла бредовую, на первый взгляд, идею, ставшую основой обороны стратегии. Талину следовало научиться ходить по воздуху. Золотистая молния устремилась ввысь. Ладони юноши вспотели от страха, пока он неотрывно следил за полетом своего спутника, но отказаться от плана он не мог. От этого зависит город. Ликвидаторы игнорировали Юркого дракона, продолжая закидывать Мэнтрук плазменными шарами. Угрозы в Лиходуне они не видели. И это оказалось большой глупостью. После того, как Бог вернул Талину параметры, телепортация начала работать на 121 метр. Дождавшись момента, когда дракон поднимется вверх на это расстояние, Талин активировал способность и в буквальном смысле завис в воздухе. В качестве объекта, к которому юноша прыгал, выступал сам спутник. Оказалось, что камни в случае с Лиходуном Не требовались. Пространство вернуло себе целостность, и Тайлин ощутил пустоту под ногами. Появилось огромное желание обернуться к земле и найти взглядом оставленный на стене камушек, чтобы вернуться на твердую поверхность. Но юноша сдержался и позволил силе тяжести взять верх. Перехватило дыхание, появились неприятные ощущения бунтующих внутренних органов. Но глаза неотрывно следили за золотистой молнией, несущейся дальше в небо. Меньше секунды потребовалось дракону на то, чтобы преодолеть нужное расстояние. И Тайлин использовал способность еще раз. Тело юноши еще не успело растаять, как в него полетели плазменные шары. Едва глава Мэнтрука покинул контур безопасности, он стал для ликвидаторов целью номер один. Вот только летающие механизмы опоздали. Их снаряды пронзили пустоту. Тайлин воплотился в сотни метров выше. Третий переход являлся самым тяжелым. Внешние ликвидаторы походили на смесь дракона и скорпиона, не весть каким образом умудряющихся передвигаться по воздуху. Плазменные пушки располагались на широких крыльях, крепящихся к правильному цилиндрическому телу. Как юноша знал, из клыкастой пасти мог вырваться страшный огонь, способный испарить даже камень. Скорпионий хвост с острым набалдашником помогал балансировке при полете, а шесть толстых лап оказались поджаты, чтобы не мешать и везде находились острые длинные шипы, много шипов. Пришлось опираться на воспоминания о первой встрече и предполагать, что механизмы не станут модернизироваться, потому что именно на этом строился весь план. Один из ликвидаторов повел хвостом, пытаясь перехватить в воздухе спутника Тайлина, но не попал и утратил интерес. И именно этот момент глава Мэнтрука посчитал идеальным, чтобы использовать телепортацию. Пространство поплыло чтобы воплотиться в шипастую спину опасного чудища. Варгот сразу тряхнула. По поверхности ликвидатора прошла волна электричества. Напряжение оказалось таким огромным, что вокруг механизма образовалось облако из сгорающих пылинок. Вот только на обладающего иммунитетом к электричеству Тайлину это не подействовало. Пока летающая тварь размышляла о том, что делать дальше, или примерялась шипастым хвостом, желая пронзить невесть откуда взявшегося наездника, Юноша атаковал в ответ. Клык с легкостью прошел сквозь корпус механизма, словно тот был сделан из тончайшей бумаги, а не из прочнейшего металла. Разряд некротики отправил миллиарды тончайших черных жгутиков вперед, чтобы... Чтобы они мгновенно вернулись обратно, породив перед глазами своего хозяина неприятную надпись. «Некротика не действует на механизмы». На какое-то мгновение Тайли напешил... Оружие, способное уничтожить саму смерть в лице поглотителя, оказалось бесполезным в схватке с пусть и непростым, но все же привычным механизмом. Ликвидатор сполна воспользовался этим замешательством. Мощнейший удар хвоста пригвоздил Тайлина к корпусу, нанизав сразу на несколько острых шипов. Вся хваленая защита 17-го уровня оказалась бессильно против атаки твари. Перед глазами юноши заплясали красные круги, насквозь грудь не позволяло вдохнуть. Во рту появился неприятный солоноватый привкус, и в этот момент ликвидатор решил добить свою цель, пустив по корпусу еще один разряд электричества. Пространство вздрогнуло, перед глазами появился божественный текст, но помутневший взор не мог сконцентрироваться на буквах. Варгот безжалостно воткнул в рот Тайлину трубку и под напором влил зелье регенерации. Одно из немногих, что осталось у юноши. Вновь тряхнуло, и перед тем, как провалиться в темное ничто, Тайлин активировал способность возвращения. Если и умирать, то среди своих. Плазменные шары, отправленные другими ликвидаторами, вновь пронзили лишь воздух. Талина на спине их погибшей товарки больше не было. Поверженный механизм грохнулся на защитный купол и ярко вспыхнул, превратившись в полное ничто. «Отходим!» Ликвидаторы получили совместный приказ императоров и покинули пределы Мэнтрука. Минус один за первый час битвы. Не те потери, на которые рассчитывали главы планеты. Но Тайлин этого уже не видел. Его бесчувственное тело воплотилось в храме, а перед глазами всех лидеров города появился таймер в четыре часа, отмеривающий восстановление юноши. «Вы уничтожили существо вне уровней». Все ваши атрибуты-навыки увеличиваются на 5 единиц. Уровень плюс 3. Всего 115. Уровень именных предметов плюс 1. Всего 18. Очнулся? Голос Фориана прозвучал откуда-то из другого мира. Тайлин с трудом разлепил глаза и отмахнулся от божественных сообщений, на автоматизме влив три свободных очка характеристик в наиболее низкий атрибут. Пришла очередь сканера поднявшегося уже до 13 единиц. Вернувшись в юноша первым делом вернул себе жизненно необходимый атрибут и прокачал его до пятого уровня. Этого все еще было мало, но же можно было идентифицировать с помощью Раптора 99% всех живых существ. «Что с городом?» – с трудом прошептал Тайлин. Судя по тому, что таймер все еще был активным, сознание вернулось за час, до полного восстановления. Тело практически не слушалось. Трудно было даже не говорить. Дышать! Ничего, видимо, у них закончились камни, так как последние два часа защитный купол атакуют только стрелами и арбалетными болтами. Маги отступили. Ликвидаторов не видно. «Мы отбиваемся?» С надеждой спросил Тайлин. На что раздалось ехидная фырка Неволонил. «Конечно! Если только то, чем мы занимаемся, можно назвать «отбиваемся». Сидим и не высовываемся. Прошло всего три часа с момента атаки, а у нас едва не случилась главная потеря. Ты почему так подставился? О чем мы говорили? Клык не испепеляет механизмы, только прокалывает броню. Ликвидатор уничтожил себя сам, когда ударил током. Точно так же, как и в прошлый раз. Вам стоит на это посмотреть. В помещение влетел запыхавшийся один из бойцов Матара. Они придумали что-то еще. Забирает Элина и тащи его на стены». С невероятным спокойствием приказал фариан обращаясь к явившемуся стражнику. «Нам нужна его валькирия. Валия, проследи, чтобы твой жених ни в чем не нуждался. Пойдемте посмотрим, чем удивят нас гости». Удивить они смогли. Вновь заговорили катапульты. Видимо, подвезли камни. Вновь маги пытались подобраться к стенам, но их все так же отгоняли арбалетчики. Вновь прибегали простые латники. Но все это оказалось баловством по сравнению с тем, что надвигалось на город. Огромные животные, закованные в металл с ног до головы. «Я всегда думала, что боевые слоны — миф!» Послышался полный восторга, голос волонил. «Очень хорошо, что сюда притащили Тайлина. Если этих монстров и может кто-то остановить, так только он!» «Это слоны?» — удивился юноша. «Громадины!» — находились вне зоны сканирования. Так что восприятие еще не смогло считать все данные. Слоны раза в два меньше, в три, но не суть. Этих тварей просто так не одолеть. На них брони больше, чем на наших стенах. Если болт из валькирии ее пробить и сможет, то добраться до жизненно важных органов уже не получится. Я читала, что для того, чтобы уничтожить одного такого красавца, требовалась целая армия, но никак не... Именно этот момент оказался судьбоносным для защитников Мэн-трука. резко умолкла и уставилась на стражника, что притащил Тайлина. Дородный мужчина вытянулся в струну и начал хватать ртом воздух, но не смог. Из горла торчал кусок острого железа. «Вся вниз!» Волонила рявкнула так, что услышал весь мэн -трук. Мало того, травница показала всем пример, мгновенно распластавшись на камнях. «Крабар пошел в атаку!» Тело стражника грохнулось со стены, уменьшив количество жителей города до 83 единиц. Секундой спустя численность уменьшилась еще на десяток. Цифровые не до конца поняли, что требовала от них травница, и поплатили за это жизнями. «Как? У нас же силовое поле!» Синхронно заорали Валия и Матарр. Радовало, что они подчинились одними из первых и скрылись за каменными выступами. талин молча подкатился к краю стены и посмотрел на распластавшийся внизу труп. От некогда цельного кинжала осталось лишь лезвие. Все остальное уничтожило защита города. Но справиться с лезвием она не смогла. Повернувшись к остальным, юноша произнес. «Теперь понятно, почему стилеты убийц Карабара настолько опасны». Я давно задумался, как Волонил умудрялась убивать тех, кто закрывался мощными щитами. Получается, сидел дело в самих стилетах, не в параметрах владельца. Лезвия проходят через любую защиту, через личные щиты, варготы и прочие доспехи. Нет ничего, что они не смогли бы проткнуть, потому что на них нанесено напыление из реального материала, что был сотворен до того, как на нашей планете появился Бог. Марк Дервин много об этом говорил. Тогда возникает следующий вопрос. Откуда у Патриарха такое оружие? Ответ пришел оттуда, откуда его мало кто ждал. Все смотрели на Волонил, но слово взял Валерус. Сидящий вдалеке боевых действий рептилоид отвлекся от управления силовым куполом города и пояснил. «Стилетов у Крабара мало, чуть больше пары сотен. Изготовлены еще до исхода. Выпадают при смерти даже из инвентаря. И каждый, кто нашел такую штуку, обязан вернуть ее в Крабар». «Говорят, к изготовлению приложили руки и сэр Кейл, и Марк Дервин. Они не пробивают все подряд. Они каким-то образом зачарованы именно на живых существ и их щиты. Но я ума не приложу, каким образом в нас попали». «На сканере нет никого», — подтвердил Тайлин. «Либо они очень хорошо прячутся, хотя стражи молчат, а от них не спрячешься». «Арбалеты!» «Они стреляют стилетами с помощью арбалетов!» Волонил приподняла голову над зубцами стены и тут же нырнула обратно. Мгновение спустя по камню чиркнула металлом, высекая искры. Убийцы из были наготове «Разве так можно?» Матар с искренним недоумением посмотрел на травницу. «Не такое возможно. Превратить нож в болт – дело пару минут». «Чудище, триста метров!» В разговор вклинился наблюдатель, привлекая к себе внимание. «Они прошли первую пограничную отметку!» талин Волонил вопросительно посмотрела на юношу. «Ты ослепла! Он сознание может потерять в любой момент! Ему еще час на восстановление!» Разъярилась Валия. Ей хотелось хоть на ком-то выместить свою злость из-за плохой подготовки обороны. И старшая сестра показалась идеальным вариантом. «Не нужно. Я справлюсь!» Тайлин успел вклиниться в зарождающийся спор. Он не сомневался, что Волонил просто так не позволит на себя наезжать даже на грани смерти. «Нужно немного подождать. Хочу посмотреть на боевых слонов через Раптор. Наверняка у них тоже есть слабые места. А потом я прыгну и все закончу. Мне не нужно стоять на ногах. Лежа даже лучше». В чем Тайлин был уверен, так это в том, что сможет попасть практически в любую точку перед городскими стенами. За последний месяц юноша использовал все окрестности, подмечая детали и на всякий случай оставляя свои камни для телепортации через каждые 30 метров. Тестировать прыжки Тайлин не стал. Он не сомневался, что земли вокруг Мэнтрука забиты высокоуровневыми наблюдателями. По той же причине юноша не стал далеко удаляться от города. Максимум, что он мог себе позволить – две сотни метров. И именно о них шла речь – боевые слоны – должны попасть в эту зону». Опять заговорили катапульты, уменьшая плотность защитного поля. Валерус недовольно засопел, посетовал несправедливости и вернулся к своим обязанностям. Но только одним обстрелом нападающие не ограничились. Практически сразу с началом обстрела наблюдатели предупредили. «Маги вновь пошли в атаку! Они двигаются сразу за монстрами! 200 метров до стен!» за ними арбалетчики внимание массированная атака талин уселся прислонившись к зубцу выглядывать юноша не рисковал у него будет всего одна попытка до того как убийцы Скрабара возьмут на прицел эту часть стены тем не менее оставаться без глаз алхимик не собирался золотистый молнии ли ходун добрался до храма и взлетел к самой вершине Талин сделал несколько настроек, выводя перед глазами дополнительный экран, и оценил поле битвы. Настроение тут же рухнуло куда-то в район подвала. Количество неприятелей подавляло. Пять гигантских туш медленно двигались в сторону города, неся на своих спинах. Тайлин нахмурился и едва не отправил дракона вперед, чтобы получше рассмотреть наездников на слонах не было погонщиков вместо них на каждом животном располагалось от четырех до пяти безликих людей облаченных в одну из самых ненавистных для каждого мага одежд. серые убийцы Крабара двигались к городу на спинах монстров прильнув к своим арбалетам. один из иерархов дернулся выпуская свой импровизированный болт и количество жителей мэнтрука вновь уменьшилось один из цифровых защитников города Решил проверить свою удачу и высунулся из-за зубцов. Чудовищам Искрабара этого оказалось достаточно. Начались томительные минуты ожидания. Катапульты усилили атаку, словно желая окончательно прижать защитников к земле. Убийцы Искрабара продолжали выцеливать новых жертв. Маги огромной толпой двигались позади боевых слонов, как за живым щитом. За ними двигалась обычная армия. Те, кто готов разрушить силовой купол своим мечом. Где-то на горизонте начали мелькать ликвидаторы, готовые присоединиться в любой момент. Казалось, все на свете складывалось против жителей Мэнтрука, кроме одного. Едва боевые слоны попали в зону сканирования, Тайлин не удержался от радостного возгласа. «Это не слоны! Это осадные башни, на которые нанесена магическая иллюзия! Смотрите, они остановились! Нас хотят обмануть!» Тот, что управлял атакой, действовал достаточно грамотно и разумно. Типовые сканеры планеты действовали на расстоянии 100 метров. Слоны остановились в 150 метрах, чтобы точно гарантировать сохранение тайны. О том, что сканер Тайлина пробивает на 1080 метров, он просто не знал. Если бы юноша не знал, что это иллюзия, он бы действительно испугался. Но зачем этот отвлекающий маневр? Для чего они приковали все наше внимание к фальшивым животным?» Волонел начал озираться, пытаясь понять смысл действий противника. «Враг внутри!» Зарал дозорный, и этот крик стал последними словами в его жизни. Стационарный портал, что успели построить в городе, неожиданно для всех активировался и выплюнул в город странный механизм, похожий на огромный сверкающий цилиндр на десятки тонких ножек. Именно его заметил дозорный. Механизм двинулся к храму, и как только раздался крик, использовал бластер. Дозорная площадка испарилась, как и те, кто на ней находился. Вторгшийся в город противник на этом не остановился. Осознав, что его заметили, он начал пускать лучи в разные стороны с чудовищной скоростью, уменьшая количество жителей города. Всего за несколько секунд страшная тварь натворила бед больше, чем все убийцы из Крабара вместе взятые. Восприятие еще не успело осознать, кто явился в город, как в ушах, раздался истерический крик Вальруса. «Срочно разрушайте портал! Иначе сюда явится вся четверка! Это император!»